быть ты салочки и осень позади. А мы по в саночках с горы крутой летим. Пощёчки станут красными, веселье не унять. Дни зимние прекрасные нам долго вспоминать. Дни зимние прекрасные мы будем вспоминать. А дома ждёт огромная наряженная ель, и песню хороводную поёт уже метель. Глаза ребят засветятся, их праздник ждёт большой. Но всем ещё не ni